Он рассказал и о Магнуссоне. Хороший феодал, сразу видно, что человек жесткий, несгибаемый. Ни душка, ни добрячок. Жить у таких трудновато, зато процент выживших выше, чем у гнилых либералов. «Я с тобой пойду», — категорически заявила девчонка. «Конечно пойдешь. К Магнуссену или еще к кому. На выбор». «Гораздо дальше». «Да ну!» — прищурился Фома. «И как далеко?» «Там видно будет». «Любопытное решение». медли с ответом он снял с огня сковороду, ловко подцеплял лепёшки деревянной лопаточкой. «А ты спросила меня, пойду ли с тобой и я?» «Не хочешь?» «Нет. Чего ради?» «Почему?» «Я знаю плоскость. Ты нет. И сил у тебя не хватит. Зачем мне обуза? Это первое». «Есть и второе?» «Конечно. Уйти отсюда — это моё решение». «Только моё. Мой риск, моя рулетка. Представь, что я тебя взял. Когда ты умрёшь, а это наверняка случится очень скоро, я буду винить себя за то, что не прогнал тебя сразу. Оно мне надо?» «Может, оно мне надо?» Фома не стал отвечать. Ввязываться в каждый спор, язык отвалится. Ясно одно. Выйти надо вместе, а уж потом... Потом девчонка отстанет сама. Должно же найтись место, где ей понравится». Лучше бы оно нашлось поскорее. Иначе наступит такой момент, когда девчонку придётся бросить. Избавиться от помехи. Неизвестно, рано или поздно, но неизбежно. Чёрт бы побрал эту дурёху с её запросами. Теперь изволь снова ковылять в спальню и видеть сны по заказу. Для дальнего похода вдвоём не хватит снаряжения. И наверняка не хватит оружия. «Какого хрена ты рылась в моих вещах?» От крика Оксана вздрогнула, но восстановила самообладание уже через мгновение. «Рыться в твоих вещах? Ха, больно надо!» Мрачный сосна Фома укладывала рюкзак заново. Выспанные только что вещи нуждались вместе для хранения. Часть барахла и еще один рюкзак, поменьше своего, он пододвинул девчонке. «Набей, мол!» Напоследок развернул у нее на глазах небольшой тряпичный сверток. Внутри оказались четыре палочки длиной с карандаш, снабжённые наконечниками из расплющенной проволоки. «Видишь?» «Хм, что это?» «Смерть», — сказал Фома. «Наследство бушмена Нсуэ. Прихватил из своего оазиса на всякий случай. Там и лук был. Только он давно рассохся. А яд на стрелах не стареет. Укололась бы нечаянно, и привет. Гарантированная смерть спустя полчаса-час. Перед этим затруднённое дыхание». «Пена изо рта, обильное потоотделение, нарушение координации». «Я не копалась в твоём рюкзаке!» — горячо и неискренне возразила Оксана. «А то я не вижу. Ладно, жива и то хорошо. Наука тебе на будущее. Запомни, любопытство сокращает жизнь». Неизвестно, какие выводы сделала девчонка, но тему сменила. «Так это что, стрелы? Разве бывают такие короткие?» «Если я правильно понял, эта палочка вставляется в полую тростинку», ворчливо пояснил Фома, пряча опасный свёрток обратно в карман рюкзака. «С другой стороны, для противовеса, вставляется такая же палочка, но без наконечника. У бушменских стрел нет оперения, зато хороший баланс. Вот и летят прямо, шагов на пятьдесят. Если стрелы отравлены, то больше никому и не надо». «Странно», — произнесла Оксана, меланхолически перебирая вещи. «Что тут странного? Подкрался к антилопе и...» «Я не о том. Странно, что я не укололась. Я вообще не везучия. Разве везучие попадают на плоскость?» «Всякие попадают», — махнул рукой Фома. «Везение, невезение. Дурацкий разговор какой-то. Ты вот что мне скажи, стрелять умеешь?» «Никогда не пробовал». «Вот сейчас и попробуешь. Гляди сюда. Это карабин СКС». Вот обойма. Вставляется вот так. Повтори. Так, ладно. Теперь гляди, это предохранитель. Сюда стрельба очередями. Это тебе вряд ли пригодится. Сдвигаешь предохранитель сюда, это стрельба одиночными. Передергиваешь затвор, досылаешь патрон. Один раз. Карабин самозарядный. Цель вон тот камень. Да, тот продолговатый. Целься. Перед выстрелом задержи дыхание и плавно, нерывком жми на спусковой крючок. Но... Грохнуло. Куда ушла пуля, Фома не понял. Но ни в камень и ни в песок перед ним. И ещё раз. Девятым выстрелом Оксана попала в цель. Последнюю, десятую пулю Фома пустил в ту же выбойну, отчего камень раскалывался пополам. Оружие было хорошо пристреленным. Ещё бы ему не быть таким коли во сне Фома делал с ним чудеса. К счастью, на сей раз приснился только один сон. Девчонка наверняка ошалела бы, увидев вокруг себя возникающих из ниоткуда гипсовых рыб, и уж, конечно, не удержалась бы от расспросов. Как будто человек — полный хозяин своих сновидений. Не в большей степени, чем выбивающийся из сил пловец хозяин бурной реки. Стрельба из Марголина вышла менее удачной. Через полчаса вопросов, терпеливых объяснений и проб, Фонтанчик песка взметнулся в полуметре от цели, и Фома решил, что хватит зря переводить боеприпасы. Случить что серьёзное, пользы от девчонки всё равно не будет никакой, разве что взять кого-нибудь на испуг. Авось не подстрелит нечаянно себя или напарника, и то ладно. Один пистолет и часть мелкокалиберных патронов Фома отдал Оксане, велев от греха подальше убрать в карман рюкзака. Потом спросил, «Может, и ты поспишь? Хочешь, небось, спать?» «Нет», — девчонка замотала рыжей головой. «Уверена?» «А то». Фома не поверил. Путь через пески тяжел для любого новичка, а сон — лучший отдых. Обыкновенный сон без расчета выспать что-либо полезное, ибо все необходимое уже выспано. Тут иное — нежелание пускать постороннего в свои материализующиеся сны. Что может сниться семнадцатилетней девчонке, Чепуха какая-нибудь интимного свойства, для чужих глаз не предназначенная. Что ж, снисхождение в виде дополнительных привалов не проси. «Переоденься», — приказал он, бросив девчонке свежевыспанный комбинезон и новые кроссовки. Отвернувшись, насвистывал сквозь зубы. «Ну как, впору?» «Погоди. Да, нормально вроде». «Юбку свою брось, не пригодится». «Готово?» Туго набитый рюкзак он взгромоздил на плечи, а карабин повесил на шею. «Держись за мной. Идем как раньше. Никаких разговоров, никакой самодеятельности. Если я поднял руку, ты замерла на месте. Команды выполнять беспрекословно и быстро. Иначе я ни за что не ручаюсь. Поняла?» «Поняла», — ответила Оксана. «Один вопрос. Куда мы идем?» «На восток», — пробурчал через плечо Фома. «На Западе я уже был». То ли девчонка была не так глупа, как казалось, то ли на нее подействовал серьезный тон, то ли память о зыбучем песке отбила охоту своевольничать, но факт остался фактом. За последующие три часа Оксана не произнесла ни одного слова. Фома только радовался. Потом он натер шею ремнем карабина и пожалел, что не выспал более современное оружие для дальнего боя. Поудобнее и полегче. Хотя что выспалась, то выспалась и нечего зря пенять на постороннего дядю. Твои сны — только твои проблемы. Ишь, неудобным оказался карабин полувековой давности. А фузею не хочешь, умник? А пищаль с фитилем? И уж совсем интересно, что бы ты делал с большой Бертой? Завеса корчилась, умирая. Вся она горела неестественно яркими радужными сполохами. В ней открывались и тут же захлопывались сквозные бреши. Она была похожа на страдающее живое существо, одолеваемое смертельным недугом, но отчаянно борющееся за жизнь в нестерпимом страхе перед уходом в небытие. Между ней и танцующим песком оставалась свободная и безопасная с виду полоса. Еще недавно Фома, Николай и безумный Автандил прошли по ней. Не без проблем, но ведь прошли же. Теперь Фома покачал головой и объявил привал. Вряд ли гибнущая завеса умудрилась передвинуться, совершив невозможное. Скорее увеличилось поле танцующего песка. Оксана будто и не устала, стояла с открытым ртом. Не всякий день хуторянину удается видеть то, что нетривиально и для феодала. Хотя, переводя взгляд скорчащейся радужной стены на кипящий и плюющийся, как каша, песок, она, разумеется, не знала, что тривиально, а что нет. Фома свинтил колпачок с фляжки, сделал маленький глоток. Помедлил, посмаковал и сделал еще один. Пить хотелось, но в меру. Основные запасы воды в пластиковых бутылках хранились в недрах рюкзака. «Много не пей», — предупредил он, протянув фляжку Оксане. «Два-три глотка и хватит. Лучше чаще, но понемногу». Оксана молча послушалась. Фома хорошо видел, как ей хочется пить. «Дай волю!» — выхлебает до дна. «Экономия воды!» — пояснил он, вешая фляжку на пояс. «Проверенная тактика. Болтать тоже лучше поменьше». «А этот песок?» — спросила Оксана, проигнорировав нотацию. «Почему кипит?» «Потому что ему так хочется», — объяснил Фома. «Может, газы какие выделяются, а может, просто так пляшет. Одно знаю точно, соваться туда не стоит, а больше знать и не надо». Неужели не любопытно? — Был у меня один новичок, — поморщился Фома. — Любопытный жуть. Все время приставал с расспросами. Как да почему? Вынь ему истину, да поднеси на блюдечке. А я ее знаю, истину. Замучил меня до того, что мне все время хотелось в рыло ему съездить. Однажды съездил, не выдержал. Ну вот, прихожу к нему в очередной раз, а оазис пуст. Ушел мой испытатель, истину искать и записки не оставил. «Ну, значит, с концами. Я себя после этого целый месяц винил, а зря. Давно это было? Потом-то дошло до жирафа. У кого шило в одном месте, а таланта нет, тот не жилец. Лучше уж на такого вообще времени не тратить». «И с тех пор не тратил?» «Тратил», — вздохнул Фома. «Привычка. Иной раз вижу, что толку от этого типа не будет, и всё равно вожусь с ним. Глупо, да». А ты покажи мне феодала без недостатков. — А может, он жив? — возразила Оксана. — Может, он нашёл место получше. Ты труп видел? — Как же, труп? Ты ещё скажи могилу. Труп и редкость. Плоскость работает чисто. И хватит болтать. — Ты больше моего болтаешь, — язвительно заметила Оксана. Фома промолчал. — Если девчонке хочется оставить за собой последнее слово, пускай. Самолюбие, виш у нее играет. Да у кого она не играет? Глупые вы все же существа, люди, мечтающие возвыситься над собеседником, любители ненужных слов и парфянских стрел. Не до всех доходит простой факт. Бывают места, где победил не тот, кто победил, а тот, кто остался жив. И это настоящая, а не мнимая победа. Завеса сдохла через полчаса. В последнем приступе агонии она вспыхнула нестерпимо ярким алым пламенем и погасла. Ещё несколько секунд поперёк пустыни стояла чёрная стена высотой с небоскрёб. Затем она растаяла так быстро, что удивился даже Фома. «Ты такой видел раньше?» — запинаясь, выдавила Оксана. Кажется, на время гибели завесы она забыла дышать. «Один раз. Издали. А впечатляет, правда?» «Теперь можно идти?» «Наверно», — сказал Фома. «Вот сейчас и попробуем. Есть, правда, другой вариант — тащиться в обход. Часа два-три потеряем точно. И ловушек там всегда было много. Короче, предлагаю идти прямо». «Тебе решать», — на удивление легко согласилась Оксана. Фома искоса посмотрел на неё, ожидая подвоха, и не дождался. «Ну надо же, понятливая». Уяснила, кто тут гид, а кто туристка. Всем бы так. «На, попей!» — протянул он флягу. «Два маленьких глотка». Ему тоже хотелось пить, но пока терпелось. В конце концов, плоскость, если не брать в расчёт её ловушки, гораздо милостивее Сахары или Каракумов. Нет адской жары, нет палящего солнца. Привыкший к плоскости сторожил перетерпеть жажду, а новичков надо приучать постепенно. На всякий случай». Хотя нет сомнений, наука не особенно пригодится. Девчонка устанет и в конце концов останется жить в каком-нибудь оазисе. Далеко не факт, что в лучшем. Кому угодно надоест тащиться за бывшим феодалом, у которого шарики заехали за ролики, искать неизвестно что, неизвестно где. Тем лучше. Девчонка помеха, и помеха упрямая. Поскорей бы плоскость сбила с нее спесь. «Может, нарочно провести ее через хорошее скопище ловушек? А ось проникнется?» Он повертел эту мысль так и эдак, и с сожалением отверг. Ему не хотелось задерживаться в опостылевшем феоде. «Скорее вон из него, на волю. Туда, где человек сам себе хозяин, а не вьючный шаг на службе у бестолковых. И пусть экспериментатор или кто другой попытается помешать. А ловушки еще будут, можно не сомневаться». Если же их окажется недостаточно, если тяготы пути не сломают девчонку, то от нее можно будет избавиться и другими способами. Способов много. Аля Тесей и Ариадна, например. Этот способ из самых милосердных. Есть и похуже. А, впрочем, что загадывать заранее? Фома весело усмехнулся, сглотнув тягучий комок слюны. Ненужные глупые мысли. Планы на будущее хорошо составлять тому, кто живет в безопасном оазисе. Для бродяги они бессмысленны. Планы для него пишет плоскость. Прими безропотно то, что она дает, потому что твой ропот значит не больше, чем унылый шелест песка, осыпающегося с гребня бархана. Но толика свободы у тебя все же есть. Ты можешь сдаться, приняв план к исполнению, а можешь и потрепыхаться. Разумеется, на свой страх и риск, без всякой гарантии.